Глава 8. 6 июля 2012 года. Ночь. Три часа двадцать пять минут. Озеро Сапшо. Смоленская область. Лиля проснулась посреди ночи с отчаянно колотящимся сердцем и острым чувством тревоги. Но не могла понять ни что ее разбудило, ничего она испугалась. За окном было еще темно, а в доме тихо. Она уже решила, что ей просто приснился дурной сон, когда за дверью в прихожей послышался скрип половиц. Лилия пристала на локте, настороженно глядя на дверь. Спустя полминуты скрип повторился снова. По дому определенно кто-то ходил. Этот кто-то был тяжелым, двигался медленно и, похоже, не имел четкого плана. Звука шагов она не слышала, только скрип половиц под чьим-то весом. Лиля тяжело сглотнула. Почему-то ей не казалось, что это кто-то из мужчин бродит по дому из-за бессонницы. Она точно знала, в доме кто-то чужой. Кто-то или даже что-то. Ее взгляд метнулся к ручке двери. Тут не было ни замка, ни щеколды, дверь просто закрывалась, но не запиралась. Открывалась она в сторону коридора, поэтому подпереть ее изнутри было невозможно. «Саша!» – громким шепотом позвала Лиля. «Саша!» «Что?» – сонно отозвалась та, приоткрыв один глаз. «Ты слышишь это?» В этот момент в холле в очередной раз скрипнула половица. «В доме кто-то есть?» «Не поверишь, кроме нас в доме еще трое мужчин!» Скрип половец послышался у самой их двери, однако Саша не увидела в этом ничего необычного. «Возможно, кому-то из них не спится», «В отличие от меня, между прочим». «Нет, это не они», – убежденно заявила Лиля. «Она уже несколько минут бессмысленно кружит по холлу. Если бы это был кто-то из наших, он бы пошел на кухню или в ванную, или вышел на улицу». Саша поняла, что уснуть ей уже не удастся. Она села на кровати и недовольно посмотрела на дверь. Скрип в холле то затихал, то снова приближался к их комнате. Саша вдруг почувствовала, что ей тоже становится страшно. Лиля права. Если бы это был кто-то из мужчин, он не стал бы бесцельно бродить по коридору. Давай посмотрим, кто там. Саша откинула в сторону одеяла и решительно направилась к двери. «Ты с ума сошла?» Лиля поймала ее за руку, не давая пройти. «Прав, дворщик, у тебя инстинкт самосохранения отсутствует даже в зачаточном состоянии!» Посмотришь ты! И что ты дальше будешь делать, когда оно тебя тоже увидит?» Саша резко остановилась и обернулась к Лиле. Про инстинкт самосохранения, который у нее напрочь отсутствует, Войтых говорил ей наедине. Лиле неоткуда было об этом знать, если только он ей не рассказал. Значит, рассказал. Ей стало неприятно. Сплетни за собственной спиной она терпеть не могла. «Оно?» переспросила Саша, переключаясь собственных мыслей на то, что происходило у них за дверью. «Почему ты думаешь, что это оно?» «Я не знаю», — Лили смутилась. «Там может быть он или она, или...» Она оборвала себя. Не стоит сейчас говорить о чудовище. Вместо этого она снова посмотрела на дверь. «Наверняка это обычный воришка, который решил чем-нибудь поживиться», — уверенно заявила Саша. Впрочем, ты права, в любом случае встречаться с ним не стоит, у нас из оружия, кроме пилочки для ногтей, ничего нет. И нам тут никак не закрыться. В этот момент скрип половиц раздался у самой двери, и что-то явно ткнулось в саму дверь. Лиля вздрогнула и сильнее сжала Саша на запястье, как завороженная, глядя на ручку двери. Если та повернется, они пропали». Несколько мгновений, которые обеим показались вечностью, за дверью стояла тишина. Однако и Саша, и Леля чувствовали, что он, она или оно там, в двух метрах от них. Саша лихорадочно соображала, что им делать, но в голову лезли только мысли о чудовище из озера, встреча с которым грозит любому смертью. Она понимала, что это глупо, никакого чудовища не существует, но паника не давала думать рационально. Наконец, за дверью снова послышался скрип половиц. Кто бы там ни был, ломиться к ним в комнату он не стал. Девушки шумно выдохнули. «Давай Войтуху позвоним», – дрожащим голосом предложила Саша. «У него же пистолет наверняка с собой». «Ага, а если у него телефон затрезвонит, и мы привлечем это к ним в комнату?» Не сдержалась Лиля. Все же она говорила о том, кто находился за дверью, как о чудовище из озера хотя это и было глупо. «И что ты предлагаешь?» Саша, наконец, смогла более или менее взять себя в руки. «Будем сидеть и ждать, пока оно к нам не войдет». Больше всего на свете Саша хотела, чтобы сейчас с ней вместо Лили был Войтах. И казалось, что тогда было бы не так страшно. Она вспомнила, как два месяца назад они вдвоем среди ночи бежали от десятка разгневанных призраков. Он держал ее за руку, и она знала, что он ее не отпустит. Тогда она могла позволить себе быть слабой. Сейчас же именно ей приходилось думать, что делать. Саша аккуратно высвободила свою руку и тихонько подошла к окну, вглядываясь в темноту, но никого так и не увидела. Кто бы ни ходил у них за дверью, он пришел один, без сообщника. «Можем вылезти в окно», — предложила она. «Если так боишься, что телефонный звонок привлечет его?» «И дальше что?» Еле слышно спросила Лили, чтобы лишний раз не привлекать к ним внимания. «Куда мы пойдем среди ночи?» Она повернулась к двери. Скрип опять слышался у самого их порога и что-то снова постукивало в дверь, как будто пыталась открыть ее внутрь комнаты. Она перевела взгляд на свой чемодан, тихо сползла с кровати, открыла крышку и достала небольшой НССР. Там она хранила всякие полезные мелочи, которые могли понадобиться в поездке, в том числе и катушку ниток с иголкой. Содержимое высыпалось на пол с оглушающим для Лили грохотом, хотя это едва ли прозвучало громче их шепота. Медленно приблизившись к двери, она воткнула иголку за косяк, а потом быстро отошла подальше к окну, у которого стояла Саша. Если все же ручка повернется и дверь начнет открываться, то останется только прыгать в открытое по случаю ужасной жары окно. Саша скептически следила за действиями Лили, не понимая их смысла. «И как иголка в стене нам поможет?» – поинтересовалась она. «Без понятия», – призналась Лили. «Читала просто, что так от нечисти всякой защищались. Сказка ложь, да в ней намек, знаешь такое». Тем временем стук в дверь прекратился, и скрип-половец вновь начал удаляться. В этот раз он совсем стих, и даже показалось, что хлопнула входная дверь. «Слышала?» Тут же спросила Саша, не став комментировать Лилины способы защиты от домашних воришек. «Если ей так спокойнее, пусть хоть все стены иголками украсят». «Кажется, он ушел». Она снова повернулась к окну, пытаясь разглядеть того, кто должен был выйти из двери». Их окно выходило на ту же сторону. «Залезь обратно!» – прошипела Лиля. Ее совершенно не отпустило. «Оно тебя увидит!» Словно в подтверждении ее слов послышался шорох кустов, растущих у стены дома. Лиля оттолкнула Сашу от окна, торопливо закрыла створки, заперла их на щеколду, даже форточку закрыла и задернула шторы. Потом сама присела под окном, И Сашу потянула за собой, чтобы никого из них не было видно через стекла, хотя на фоне темной комнаты и через довольно плотные шторы даже их силуэта никто не смог бы разглядеть. Саша неожиданно тоже расхотелось изображать из себя бесстрашного героя. Сердце колотилось где-то в горле, руки снова дрожали, и она сцепила пальцы в замок, обхватив колени руками и прижав их к груди. Теперь она была готова просидеть здесь до самого утра, не шевелясь. «Если оно снова появится в доме, я звоню дворжику», прошептала она, прислушиваясь к дыханию Лили рядом и радуясь тому, что сейчас хотя бы не одна. «Угу», невнятно отозвалась та. Они так и просидели под окном до самого рассвета. Хотя незадолго до него шуршание в кустах окончательно стихло, И даже послышался едва заметный всплеск воды. Но ни Саша, ни Лиля не могли бы поклясться, что это им не показалось. В доме тоже было тихо. Около шести утра они услышали, как в комнате мужчин заиграл чей-то телефон, но тут же затих, и пару минут спустя в коридор кто-то вышел. Снова послышался тихий скрип половиц под чьими-то осторожными шагами. Однако теперь ни у одной из них не было сомнений в том, что это встал кто-то из мужчин. Они переглянулись. «Войтах, наверное», – предположила Лиля. «Ваня не стал бы ходить так тихо, он не стесняется кого-то разбудить. А Войтых бегает по утрам». Они тяжело поднялись с пола, от долгого сидения, на котором затекли все мышцы, и тихо подошли к двери. Страха больше не было, но Саша все равно немного замешкалась, прежде чем нажать на ручку. Это и в самом деле оказался Войтых еще немного взъерошенный после сна, но уже явно куда-то собирающийся. Судя по спортивному костюму, действительно на утреннюю пробежку. Он посмотрел на двух смертельно бледных девушек, на их слегка подрагивающие руки и встревожно спросил, что случилось. «В доме кто-то был!» Лиля обхватила себя руками за плечи. «Полночи кто-то ходил здесь, в холле, потом вокруг дома!» Войтых нахмурился, Вышел в прихожую, увидел, что входная дверь действительно распахнута. Проверив террасу и никого не обнаружив, он запер дверь и вернулся в холл к Саше и Лиле. Обе были в состоянии, похожем на ступор. «Идите на кухню, я сейчас сделаю вам чай». Сказав это, он сунулся в комнату мужчин и бесцеремонно постучал ладонью по открытой двери. «Подъем! У нас тут происшествие!» Отметив, что и Нев, и Ваня зашевелились, Войтых прошел на кухню, куда отправил девушек, и первым делом поставил чайник, а потом вернулся к ним. «Рассказывайте», – попросил он. Саша подняла голову, посмотрела на него, пытаясь заставить мысли в голове выстроиться в ряд. Странно, но даже попытки вспомнить и рассказать о произошедшем снова вызывали панику. «Меня Лили разбудила где-то около половины четвертого», Тяжело сглотнув, начала она. «Сказала, что в доме кто-то есть. Мы слышали, как кто-то ходит по коридору». «Нет!» – негромко возразила Лили, по-прежнему обнимая себя руками. «Шагов не было слышно, просто половицы скрипели. Пару раз он подходил к нашей двери, даже как будто пытался войти», – продолжила Саша, глядя на Войтаха. «Мы хотели позвонить вам, но побоялись, что звонок привлечет его внимание». На кухне появился взлохмоченный, сонный и ничего не понимающий Ваня. Увидев сестру, он нахмурился и сел за стол рядом с ней. При появлении брата Лили почувствовала себя лучше. Она улыбнулась ему, на ее лицо начали возвращаться краски. «Сейчас уже сама не знаю, чего я так испугалась», – немного смущенно призналась она. «Может, бродяг зашел какой-то? Надо было сразу поднять шум и разбудить вас». Уверен, он тогда испугался бы больше. Чайник закипел, а Войтых залил кипятком два пакетика в кружках. Первый протянул Ване, чтобы тот передал сестре, а второй принес стоящий чуть в стороне Саше. Ему казалось, что она мерзнет, хотя дома не было прохладно, невзирая на раннее утро. Он протянул ей чашку, но она не сразу отреагировала о чем-то думая. Поэтому Войтых легонько коснулся ее плеча. Ты в порядке? Тихо поинтересовался он. Саша кивнула, забирая у него чашку. «Нормально», — ответила она, пытаясь улыбнуться, хотя он видел, что до нормального состояния ей еще далеко. «Я вот думаю, мне было очень страшно, пока оно было рядом. И сейчас рассказывать страшно, как только вспоминаю этот скрип, шуршание в кустах, сразу сердце биться быстрее начинает. И там похоже на то, что случилось со Светой». Саша снова посмотрела на Войтаха, как будто ждала его ответ, хоть и понимала, что он Светлану не видел и вряд ли сможет подтвердить или опровергнуть ее слова. «Я не знаю». Он покачал головой, успокаивающе погладив ее по спине. «Мы разберемся». «Это все я Сашу накрутила», – повинилась Лиля, грея руки о чашку с чаем. «А ты сама как думаешь?» Спросил Войтах у Саши, оставаясь рядом с ней и внимательно разглядывая ее лицо. «Я тоже не знаю». Она наконец-то улыбнулась искренне. Теперь, когда было светло, вокруг были люди, а в руках чашка с чаем, вся их слили и ночная паника начала казаться глупостью. «Наверное, Лиля права. Мы просто перепугались. Ерунда это все». Кто-то из местных увидел машину возле дома и решил, что здесь есть чем поживиться. «Нужно просто тщательнее запирать дверь на ночь». Правда, логичнее было дождаться бы следующей ночи, когда люди наверняка уйдут на праздник на озере. А не ломиться в дом, где спят пять человек. Да и не было похоже, чтобы ночной гость что-то искал. Он просто бродил по дому. Но Саше не хотелось выглядеть паникершей, если уже даже Лили считает, что это был просто бродяга. «Я пойду покурю», – сказала она, закрывая тему произошедшего. «Пойдешь со мной?» Ты же, я так понимаю, бегать собирался? Да, сейчас пойдем. У меня только возник еще один вопрос. Задумчиво протянул Войтых, оглядываясь на только что вошедшего в кухню Нева. А как он, она или оно вошло в дом, если дверь была заперта? Я не видел признаков взлома. Кто вчера запирал дверь? Нев пожал плечами и посмотрел на Ваню, который, как он помнил, Выходил перед сном на террасу подышать воздухом. Тот тут же посмотрел на Войтаха. «А ты уже лег, когда я вернулся, да?» – неуверенно спросил он. Войтах кивнул. «Вот черт, я просто дверь за собой потянул, даже не проверил, захлопнулась ли она. Кажется, мой косяк. Больше так не делай». Спокойно попросил Войтах, а потом подтолкнул Сашу вперед. «Пойдем». Саша взяла со стола сигареты и зажигалку и вышла из кухни. Помимо всего прочего, лето нравилось ей еще и тем, что можно было выйти на террасу вот так, босиком и в пижаме, без риска замерзнуть. Она не успела сделать и несколько шагов в полутемном холле, куда выходили двери со всех комнат. Как неожиданно наступило на что-то скользкое. Правая нога уехала вперед, она не удержала равновесия и наверняка грохнулась бы, если бы идущий сзади Войтых не подхватил ее. «Черт!» – выругалась она. «Кажется, я наступила на что-то скользкое и противное». Убедившись, что она поймала равновесие и твердо стоит на ногах, Войтых отпустил ее, щелкнул выключателем, чтобы в холле стало посветлее, и присел на корточке. На полу действительно оказалось что-то скользкое и противное с отпечатком Сашиной ноги. «Похоже на тину и ил» констатировал он, а потом внимательно осмотрел пол в других местах, по привычке доставая свой смартфон и делая фотографии. «Тут еще немного грязи, но ее меньше, и она засохшая. Подожди меня здесь», – попросил он, внимательно изучая каждый сантиметр пола и стен. Он нашел еще следы с подсохшей тиной. «Что-то по невнимательности они уже успели затоптать», Но несколько четких следов все же прослеживались возле входной двери. Войтах обратил внимание и на то, что на двери в комнату девушек тоже есть какие-то грязные следы. «То есть это был все-таки не бродяга или воришка?» – спросила Саша, отчаянно жалея, что в пижаме нет карманов и ей некуда деть руки. Она стояла посреди холла на том месте, где ее оставил Войтах, как будто боялась отойти куда-то в сторону – и следила за его действиями. На шум из кухни вышли Неф и Сидорова. «Что у вас тут происходит?» поинтересовался Ваня, глядя на замершую Сашу и фотографирующего дверь женской спальни Войтаха. «Говорите, оно пыталось войти». войтых проигнорировал Ванин вопрос и посмотрел сначала на Сашу, потом на Лилю, а потом на дверь. Ручка двери была чистой, никто не трогал ее ничем грязным. Кто-то как будто просто тыкался в дверь, не понимая, что она открывается иначе. «Нам так показалось», – кивнула Саша. Ваня оставил сестру на пороге кухни и подошел к Войтуху, тоже внимательно разглядывая дверь. «Похоже, оно не умеет пользоваться дверной ручкой», – констатировал он. «Или моют руки, в отличие от всего остального». Он красноречиво посмотрел на темные пятна на двери и полу. «Кто оно?» – внезапно резко спросила Саша, не замечая, как сминает пачку сигарет в руках. «Почему вы все говорите «оно»? Вы верите, что это нечто из озера?» Войтаху не терпелось посмотреть записи камер. Пусть в доме он их не устанавливал, но входная дверь одной из них снималась, и то, что ночью вошло в дом, не могло не попасть в кадр. Но сначала необходимо немного сбить градус напряженности. И Саше, и Лиле нужно было успокоиться и отдохнуть. Если это происшествие не давало им спать с половины четвертого утра, а легли они во втором часу, то получается, что они почти не спали. Нужно, чтобы они расслабились и еще поспали хотя бы несколько часов. Лиле еще вынюхивать в полицию, а потом и ей, и Саше идти на праздник вместе с остальными». «Это обобщающее название для неизвестного», – улыбнулся Войтех. Потом он повернулся к Ване и шепнул тому. «Уложи Лилю спать. Им обеим нужно отдохнуть. Я приведу Сашу чуть позже, а вы с небом ждите меня на кухне. И ради всего святого сварите кофе». В кои-то веки у Вани не возникло ни вопросов, ни возражений. Он просто обнял сестру, открыл дверь спальни нараспашку, чтобы скрыть грязные следы на светлой поверхности, и принялся уговаривать Лилю полежать. Та и не возражала. Войтах же напомнил Саше, что она хотела покурить. «Идем», — предложил он. «Только под ноги смотри внимательнее». «Не влезь еще во что-нибудь». Саша кивнула и без лишних слов вышла на террасу. Ей повезло. В полностью смятой пачке нашлась одна целая сигарета. Она облокотилась на перила, неотрывно глядя в сторону, где за неплотной стеной деревьев поблескивало синее зеркало воды. «Мне кажется, я уже почти верю в то, что в озере действительно живет нечто, способное вызывать панический ужас», — призналась она. «Такое, чтобы можно было сойти с ума или даже умереть. Я перепуганный идиотка, да?» Она полуобернулась к вытоху и криво улыбнулась. «Это ведь просто какой-то дурацкий розыгрыш. Кто-то хочет, чтобы мы поверили в чудовище». «Ты не похожа ни на перепуганную, ни на идиотку», возразил Войтах, тоже прислоняясь к перилам, но спиной к озеру. «Вполне может быть, что нас кто-то умело пугает. Когда кто-то вторгается в дом, это всегда страшно. А учитывая все, что мы наслушались тут, неудивительно, что вы испугались». Ивану нужно уши оборвать за такую безалаберность. «Если кто-то действительно хотел нас напугать, думаю, нашел бы способ проникнуть в дом и при закрытой двери. У нас окна нараспашку везде, и знаешь...» Она усмехнулась. «Уж лучше оно, чтобы ты ни было бродила по холлу, чем по нашей комнате». «Тоже верно», — согласился войтах «Придется закрывать окна на ночь, на всякий случай». А если что, все-таки звоните лучше мне, я поставлю телефон на вибровызов и буду класть рядом с собой. Ты как, успокоилась? Ваня уложил Лилю еще немного поспать. Тебе тоже стоит прилечь. Наверное, ты прав. Саша бросила окурок в пепельницу и полностью повернулась к нему. Спасибо. Улыбнулась она, коснувшись его плеча. Я пойду подремлю немного. Только эту дрянь с ноги отмою... Она направилась в дом и уже в дверях со смешком добавила. «Кстати, в наказание Сидорова можно заставить вымыть пол». «К этому времени, как вы отдохнете, обещаю, мы уберем эту гадость». Войтых последовал за ней, чтобы убедиться, что она действительно ляжет. Когда после ванны Саша забралась в постель, Лиля уже дремала. Войтых пожелал ей хорошо отдохнуть и напомнил. «Мы тут рядом, на кухне. Если что-то будет нужно, зовите». Прикрыв дверь в их комнату, он отправился на кухню к Ване и Неву. Те уже пили кофе, что-то тихо обсуждая. Свежая порция в кофеварке дожидалась и Войтаха. Видимо, Ваня действительно считал себя отчасти виноватым в ночном происшествии, потому что был чрезвычайно серьезен и собран. «С этим надо разобраться», – заявил он, увидев ошедшего Войтаха. «Лиля с Сашей...» Не самого робкого десятка, но перепугались до смерти. Надо найти этого шутника, я ему лично по голове настучу. «Для начала давай ты будешь все же запирать дверь на ночь», предложил Войтах, подходя к кофеварке и наливая себе кофе в кружку. «Не трави душу, сам знаю, что виноват», глухо отозвался Ваня. «Раз знаешь, значит, этого больше не повторится», удовлетворенно кивнул Войтах. «Тогда можно переходить к разбору». «Как именно?» – поинтересовался Нев. «Вы можете как-то увидеть, что здесь происходило ночью?» «Точно, Дворжик! Давай, включай уже свою экстрасенсорику!» – оживился Ваня. «Я не могу ее включить или выключить», – немного раздраженно возразил тот. «Но у меня есть способ лучше. Я повесил здесь несколько камер». Мы слили вчера, как раз поставили новые карты памяти и аккумуляторы, поэтому все, что происходило ночью, должно было записаться. Надо посмотреть, что там. Думаю, стоит начать с той, что снимает поляну над нашим домом и вход в него. «У вас тут камера?» – удивленно переспросил Нев. Войтых кивнул. «Ты б хоть предупреждал!» – возмутился Ваня, но продолжать не стал. «Камера только на улице или в доме тоже? Когда вообще ты их успел повесить? И главное, зачем?» Он с подозрением посмотрел на Войтаха. «Знал, что что-то произойдет?» «Камеры только на улице. Были бы в доме, я бы предупредил. Я повесил их в первый же день, пока ждал вас. У дома и в тех местах, где пять лет назад находили трупы. На случай, если что-то повторится». «Это все равно, что стрелять с завязанными глазами, но хоть какой-то шанс». Ваня такой ответ полностью устроил. «А по вчерашнему трупу на них ничего?» «Кроме одной подозрительной помехи. Ничего интересного. Но я хотел бы, чтобы ты сравнил ее с другими». «Не вопрос. Сравним». Ваня залпом допил кофе и поднялся из-за стола. «Ладно, пойдем посмотрим, что так напугало наших девчонок». Войтах тоже торопливо разделался со своей порцией, попросил Неву принести из спальни ноутбук и дождаться их в доме, а сам вместе с Ваней вышел на улицу. Вокруг стояла такая тишина, которая бывает только ранним утром. Сняв с дерева камеру, он попытался посмотреть, что записано последним, но все оказалось гораздо хуже, чем он ожидал. «Эта камера выведена из строя». Мрачно заметил Войтах, посмотрев на Ваню. «Вчера прекрасно работала». Тот нахмурился. «Не нравится мне это», – заявил он. «Либо кто-то следил за тобой и видел, куда ты их вешал, либо здесь все-таки периодически случается какая-то аномалия, которая выводит оборудование из строя. И я даже не знаю, какой вариант мне нравится больше. То, что мы под наблюдением, или то, что мы не знаем, с чем имеем дело». Проверь остальные камеры. Они развешаны на довольно большой территории. Это будет очень долго. Давай сначала посмотрим, записалось ли хоть что-нибудь на этой. Да и неф нас ждет. Хорошо, согласно кивнул Вани. Ему и самому не терпелось узнать, что есть на записи. Бросив взгляд в сторону закрытого и занавешенного окна женской комнаты, он направился к дому. Саша с интересом следила за приближающимися к дому мужчинами, пытаясь угадать, что они делают. В последнее время ей все чаще казалось, что эти двое терпят присутствие друг друга исключительно по принуждению. Хотя она не могла даже предположить, что творится в голове у Войтаха. Сама она уснуть так и не смогла. Стоило ей только закрыть глаза, как она начинала прислушиваться к каждому шороху за дверью. Она покрутилась в постели всего минут пять, но они показались ей целой вечностью. Решив, что все равно не уснет, она взяла сигареты и тихо вышла из комнаты. На террасе было по-прежнему свежо. Дул прохладный ветерок, от которого не спасала пижама. Поэтому она предпочла сесть за небольшой столик, а не на перила, как обычно, укрывшись таким образом от ветра. Когда Войтых ее заметил, пытаться спрятать камеру было уже поздно. А это значило, что отправить ее обратно отдыхать не удастся. «Не спится?» – спросил он, поднимаясь по ступенькам террасы. «Как видишь», – ответила она, разглядывая странный предмет у него в руках. «Это что, камера?» «Как видишь», – передразнил ее Войтых. «Я устанавливал видеонаблюдение, в том числе за домом. Так что...» – он развел руками. Сейчас как раз хотели посмотреть, кто мог напугать вас ночью». Саша с подозрением перевела взгляд с камеры на Войтаха. «Можно поинтересоваться, где ты взял камеру?» «Кстати, интересный вопрос. Где ты взял камеру?» Ваня тоже недоверчиво посмотрел на дворжика. «Тоже одолжил? И как теперь возвращать будешь?» «Одолжил?» Войтах невозмутимо кивнул. «Тут, что вышло из строя, конечно, придется оплатить. Как и любое другое оборудование, которое... Пострадает в процессе наших исследований. Еще вопросы есть? Или пойдем смотреть запись? Пойдем, конечно. Саша кинула недокуренную сигарету в пепельницу, поднялась и пошла в дом вслед за мужчинами. Ты вообще-то должна отдыхать сейчас. Вот их зачем-то предпринял бесполезную попытку все-таки отправить ее спать. Вечером и ночью на празднике будешь на ходу засыпать. И пропустить самое интересное. Улыбнулась она, указывая взглядом на камеру в его руках и игнорируя вторую часть замечания. «Нет уж, я тоже хочу это видеть». «Я знал, что ты так скажешь». Неф уже ждал их на кухне с ноутбуком. После недолгих манипуляций с картой памяти Войтуху удалось вывести на экран запись. По крайней мере, сама карта не пострадала и информация не пропала. «Судя по таймеру, камера работала до трех часов двадцати минут». Он включил воспроизведение за минуту до последних кадров. Благодаря специальному режиму ночной съемки все было довольно хорошо видно, хоть и в зеленоватом цвете. В кадре ничего не происходило до тех пор, пока не появились уже знакомые помехи, после которых запись резко прервалась. «Сакра!» – пробормотал Войтах. «Совсем ничего». «Покажи еще раз!» Попросил Ваня, до этого крутившая в руках сломавшуюся камеру И смотревший в монитор одним глазом Выток послушно Воспроизвел эпизод еще раз Похоже, что кто-то просто Пришел и испортил камеру Судя по отсутствующим Внешним повреждениям, это мог быть Сильный электромагнитный импульс Запись ведь спокойно идет Никаких проблем, а потом вдруг Раз, помеха, и все умерло Включая камеру «Странно, что носитель не пострадал. Считай, что повезло. Поэтому, когда мы замеряли электромагнитное поле в округе, мы не нашли никаких аномалий. С полем все в порядке. Кто-то или что-то генерирует импульс, который выводит технику из строя. А покажи еще разок. А лучше пусти меня порулить». их удивленно приподнял бровь, но ничего не сказал, а просто уступил Ване свое место. Тот еще несколько раз погонял запись туда-сюда, а потом нажал паузу. «Вот тут!» – он ткнул в экран. «Вот эта тень, видишь?» Все, кто находился на кухне, подались вперед, присматриваясь. Ваня показывал на деревья, среди которых виднелись очертания бесформенной фигуры. Качество съемки не позволяло разглядеть ее подробно. Слишком темно и мелко. «Она сначала шевелится». «Потом замирает у края леса, а потом запись обрывается», – торжествующе заключил Ваня. «Ты сказала, что Лиля разбудила тебя примерно в половине четвертого», – уточнил Войтых у Саши. «Кажется, да», – неуверенно кивнула та. «Что-то или кто-то вывел из строя камеру примерно за десять минут до этого». Аналогичным образом прервали запись, которую делал мальчик Костя перед тем, как умер и упал в воду, а его подружка сбежала и сошла с ума от страха. Это не может быть совпадением. Импульс генерируется, чтобы вывести из строя камеры? «Тогда мы определенно имеем дело не с таинственным существом, а с обычным человеком», – резюмировал Ваня. «Животные не могут генерировать электромагнитный импульс, «Это человек с каким-то хитрым прибором!» «Вы уверены, что животные не могут генерировать электромагнитный импульс?» Поинтересовался Нев, снимая очки с носа. «А что, разве могут?» В свою очередь спросила Саша. «Я не в курсе. Среди нас есть биолог?» Она посмотрела на Нева, затем перевела взгляд на Ваню и остановилась на вытухе. «Или ты только по амебам и бактериям?» Насколько я помню, известные виды генерировать электромагнитный импульс, способные вывести из строя аппаратуры, не могут. Согласился с Ваней Войтух. Но мы с самого начала не говорили здесь об известном виде. А на что способны неизвестные науки животные, не знает никто. Во всяком случае, электрический заряд некоторые живые существа генерировать могут. Вы абсолютно правы кивнул Нев. Некоторые виды рыб могут генерировать и удерживать электрические разряды. Те же скаты, угри, самы. Для этого у них есть специальные органы, состоящие из видоизмененных мышечных тканей. Напряжение этого заряда может достигать 220 вольт. Они используют его при обороне или на охоте. Нев замолчал и посмотрел на своих товарищей. Саша задумалась, а потом неуверенно взглянула на Войтыха. «Вообще, это объяснило бы остановку сердца у всех жертв. 220 вольт может быть смертельным для человека». «Для этого человека должно шабануть этим зарядом», – напомнил Ваня. «У нас же речь, насколько я помню, до сих пор о следах поражения электрическим током не шла. Да и камера внешняя никак не пострадала». Электрический разряд, конечно, может быть источником электромагнитного импульса. Но тогда мы говорим о явлении вроде молнии с напряжением в десятки миллионов и даже миллиардов вольт. Исходя из того, что ничего такого мы на записи не видели, да и грозы ночью не наблюдалось, я предполагаю, что речь идет скорее о приборе, о какой-то разновидности электромагнитного оружия, направленного на выведении строя электрической и радиоэлектронной аппаратуры. «Да, ты прав», — согласилась Саша. «Если бы было поражение электрическим током, патологоанатом не пропустил бы ожоги на теле». «И все же я не могу исключить вероятность естественного возникновения такого импульса. Если вопрос только в мощности заряда, то это не исключает возможность генерации такого заряда неизвестным живым существом». «Не стоит забывать, что девушка Света была до смерти напугана. Она до сих пор боится это вспоминать. И наши девушки...» – Войт кивнул на Сашу. Как Иван верно заметил, неробкого десятка были напуганы этой ночью до такого состояния, что они выходили из комнаты, пока не услышали меня. И я не могу представить, по какой причине Саша со всей своей непосредственностью просто не вышла в холл посмотреть, кто там ходит. Саша закатила глаза. Он над ней посмеивался, она это понимала по выражению его лица. «Меня Лиля не пустила», изобразив на своем лице примерно такое же выражение, ответила она. «То есть сама ты боялась недостаточно сильно», – удивился Войтах. Всего полчаса назад Саша выглядела очень напуганной. «Тогда еще нет. Когда оно в нашу дверь ткнулось, вот тогда стало страшно». И Лилька еще со своими иголками. Вообще, я сама не понимаю, чего я так испугалась. Подумаешь, воришка в дом залез. Но страшно было до ужаса. Хотелось забиться в уголок и не дышать. тых «Вот прав. Задумчиво произнес Нев. Вся эта версия с человеком как-то не вяжется со страхом. Когда вы видите, что вам навстречу идет человек, разве можно так сильно испугаться? А если у него совершенно. «Безумные выражения лица и странная штука в руках», – предположила Саша. «Вам кажется, это не страшно?» «Думаешь, по местным лесам ходит маньяк с безумным выражением лица и сложным прибором, отключающим камеры?» Нарочито серьезным тоном уточнил у нее в Уитах. «Вызывает своим видом у людей разрыв сердца. Есть такая патология?» «Нет, что ты!» – Саша невинно улыбнулась. «Я думаю, что в озере живет призрак ведьмы, которую утопили в дырявой лодке. Он выходит из воды раз в пять лет в ночь на Ивана Купалу и пугает до смерти всех, кто встречается ему на пути». Войтех попытался сохранить серьезное выражение на лице, но не выдержал и рассмеялся. Прежде чем он успел ей что-то ответить, его опередил Нев. «А почему он все-таки не вошел к вам в комнату?» «Может, он слышал, что они проснулись?» «Поэтому и не вошел», – пожал плечами Ваня. «Когда кто-то ходит за дверью, это страшно. А когда ты видишь этого кого-то и это щуплый парнишка в очках, что ж тут страшного?» «Да, пожалуй, вы правы». «Или просто это было существо, которое точно не знало, как открываются двери», – предположил Войтах. «Ты слишком хочешь верить в это», – язвительно отозвался Ваня. «Ладно, пока план такой...» Неожиданно резко оборвал обсуждение в уйтах. «Саша, ты идешь спать. Иван, ты проверяешь все видео, как договаривались. Мне надо точно знать, не подделана ли помеха на старых записях. Нев, вы присматриваете за ними обоими? Я пока обойду другие камеры». «Грязь эту можно убрать?» Нев брезгливо посмотрел в сторону Холла. «Если только вам не сложно. «Мне несложно, надо же чем-то занять себя». «Не хочу я спать», – проворчала Саша. Обсуждение того, что происходило у них в доме ночью, всколыхнуло и без того не до конца улегшиеся воспоминания, и ей снова захотелось курить. Так было всегда, когда она слишком сильно волновалась. «Когда захочешь, будет уже поздно», – строго отрезал Войтых. «Марш в постель». Войтых поднялся со своего места и вышел из кухни. Потом хлопнула входная дверь. Нев с Ваней удивленно переглянулись и посмотрели на Сашу. У той выражение лица было не менее обалдевшим. хрена себе!» – пробормотала она. «Недожатец так не указывал». Тем не менее, она положила обратно на стол зажигалку и пачку сигарет и направилась к двери. «Будет что-то интересное, разбудите».